Глава пятая Разница между лагерем Герба и стоянкой вольных была заметна невооруженным глазом. Если гербовцы заботились о безопасности периметра и нормах элементарной гигиены, читай, рыли выгребные ямы, обустраивали сортиры, а также стремились к некой сугубо армейской унификации как палаток, так и формы одежды, то тут... Бардак, как он есть, подумал Данила брезгливо. Не лагерь, а коммуна хиппи Палатки от советских еще брезентовых до легких туристических, модных кислотных оттенков вроде оранжевого, сиреневого и ядовито-зеленого. Ограды вокруг палаток, считай, нет. Но ну, не принимать же всерьез эти. Бечевочки, веревочки и проволочки, имитирующие растяжки и ловушки. Да их трехлетний ребенок преодолеет. — Караулы. С караулами вообще тоска. Стоят красавцы с винтовками, где они только такую руклядь откопали. Трехлинейки Мосина, самые натуральные. Иначе черные археологи подогнали. Спрашивается, зачем часовому трехлинейка? Ответ. Она же длинная. И, опершись на нее, как дворник на метлу, можно подремать. А сами часовые, когда Данила еще служил в армии, их спецуру... Рядовые сапоги тихо ненавидели, а офицеры активно привлекали для проверки бдительности. Вот так заступит солдат-срочник наряд, только-только закимарит, и на тебе здрасте, армейская разведка пожаловала. Просыпаешься, на голове мешок, и куда тащат непонятно. и спецназовцам практика, и бойцам наука. На то и спецназ, чтоб караул не спал. Этих же дремлющих или попыхивающих травкой и часовыми называть грешно. «Сборище балбисов. Кое-как вооруженных, кое-как одетых. Непонятно, чему обученных детей, выбравшихся на природу, поиграть в войнушку. Причем детей всех возрастов, от шестнадцати до шестидесяти. Потому что мужчины не взрослеют, они только дряхлеют». Пс! привлек внимание часового Данила. «Ты только не полей, хорошо?» Астрахан поднял руки и медленно поднялся с земли. Пробираться ползком мимо таких болванов было унизительно. «Я пришел с миром», — сказал он, и тут ему в спину ткнулся ствол. «Да уж видно, что не на войну», — прошептали прямо в ухо. «Опаньки, как же я его не заметил», — удивился Данила, скосив взгляд назад. Здоровенный детина, масхалат, поверх него леший, на голове бейсболка козырьком назад, в руках хеклер-кох соком. Серьезный армейский пистолет для настоящих профи. Сорок пятый калибр, да еще и с глушителем. Вот тебе и кому на хипе, вот тебе и разгильдяй с мосинками. Дешевый камуфляж для лохов, а капитан Астрахан купился как маленький. — Хорошо, полз. — заметил Дитина. — военная Мас? Уже ни то, ни другое. Детина хмыкнул. — Эта ситуация нам знакома, и он быстро обыскал Данилу, отобрав нож и пистолет. — Че приполз-то, отставник? — Дело есть к вашему самому главному. — Это кому? — К мародеру, — сказал Данила. — Ну, пойдем тогда к мародеру, — легко согласился детином. Ступай вперед, руки сунь в карманы и поглубже. Будешь дурить, получишь пулю в жопу. Понял? — Понял, не дурак. — Шагай давай. По мере того, как Данила с конвоиром углублялись в лагерь вольных, картина полного расслабона и разгильдяйства, нарисованная Астраханом в его воображении, претерпевала некоторые изменения. Да, балбезов тут хватало, и дрыхли где ни попадя, и костров полили явно больше, чем нужно, и сладковатый запах дури над лагерем периодически проплывал. Но кроме романтиков сектора, начинающих, следопытов и ловчих, а также просто вчерашних страйк-баллистов, захотевших настоящих опасностей и приключений на свою пятую точку, в лагере хватало и серьезных профессионалов. Эти держались особняком, суровые, немногословные мужчины, потертом, камуфляже и стоптанных берцах. Хорошее, качественное снаряжение. Не армейский секонд-хенд китайский шерпотреб, а элитные шмотки от Black Hawk и 5.11. Разгрузы, подсумки, фонарики, аптечки. Все укомплектовано, подогнано, готово к бою. И оружие... Грендели и Беовульфы, Макпуловский Масуд, Бельгийский Скар, несколько ХК-416, АК АК-12 и Ан-94, и даже экзотические в наших краях Тавор. Вот не полный список того, чем были вооружены и вольные. А ко всему этому в довесок модульные системы, лазерные ЦУ, коллиматоры, компенсаторы отдачи, ночные прицелы, складные сошки, дополнительные рукоятки. Тюнинг, что называется, с любовью. Но дело было даже не в оружии и не в снаряжении. И то, и другое можно было купить, украсть, подобрать с трупа. Нет, дело было в самих профи. Битые жизнью мужики, успевшие в армии послужить, и в охране поработать, и в частную военную компанию завербоваться. Перед Данилой после увольнения открывались похожие перспективы, и не пойди он в Мас, тянул бы сейчас лямку в какой-нибудь заморской конторе в южной стране, сопровождая конвои и обучая негров премудростям партизанской войны. Как говорится, чем униформа наемника отличается от униформы солдата? У солдата флаг к рукаву пришит, а у наемника на липучке... Держится. Вот и эти вольные, видать, успели побывать на югах, вернувшись оттуда с тусклым и равнодушным взглядом хладнокровного убийцы. А такой взгляд за деньги не купишь. — Стой! — приказал конвоир, когда они подошли к большой, очевидно, штабной палатке. — Жди здесь! Данила послушно остановился и стал ждать, пока все шло по его плану. Конвоир нырнул в палатку и почти тут же вышел обратно и жестом позвал за собой. — Проходи! — Данила пригнулся и ступил внутрь. Пресловутый мародер сидел на патронном ящике лицом к выходу и выпивал с длинноволосым напарником. Тонкий в кости, узкое хищное лицо, цепкие, глубоко посаженные глаза и двухдневная щетина. Данила представлял мародера иначе. Собутыльник, главаря повернулся к выходу. Это был седовласый мужчина лет пятидесяти с глубокими морщинами на впалых, заросших щетиной щеках. Над мародером корженами нависли телохранители и навели на Данилу стволы обрезов. Да и сам главарь подобрался, кажется, за оружием потянулся. Отсюда не понять. Сразу видно, любят мародера в секторе, желают ему богатства и долгих лет жизни. Мародер смерил Данилу оценивающим взглядом с головы до ног, седовласый вскинул бровь. — Ну, — сказал мародер, опрокинув стопку, закусив огурцом и промокнув рот салфеткой, — «Рассказывай, кто такой, зачем пришел?» «Я из лагеря Герба», — сказал Астрахан. «Зовут Данила, бывший массовец, бывший гербовец. Хочу примкнуть к вольным». «Вот как!» — прищурился мародер. «А с какого это перепугу?» «Да задолбало меня все», — сказал Данила, — «и его, что называется, понесло». «Еще в армии задолбало. Строим ходи, хором кричи, забор красим в белый цвет, траву красим в зеленый. Без команды и не пернешь. Субординация, вся эта херня, долг перед Родиной. Я у Родины ничего в долг не брал. Я свободу люблю и сектор люблю. Сектор — это свобода. Маленький такой кусочек настоящего мира среди тупого вранья». Здесь каждый может стать тем, кем хочет. Я в масс пошел только ради того, чтобы в сектор попасть, да свалить побыстрее. А герб? Они сюда приперлись со своими правилами, законами, распорядками. Есть, так точно. Слушаюсь, будет исполнено. Разрешите обратиться с зомби, блин. И всех такими сделать хотят роботами послушными. А я волю люблю. Мародер поиграл желваками, сплюнул себе под ноги и хлебнул водки. — Складно поешь, — сказал он. — Трогательно. Долго сочинял? — Да ничего я не сочинял, — обиделся Астрахан. — Я ж сам к вам пришел добровольно. — Ага, пришел. — Ты где служил-то? — вдруг спросил мародер. — А то Саныч, говорит, уж очень матера полз. Спецура? — Десантура. Потом дезбат офицеру морду начистил, а потом в масс завербовался. — И чё ж тебе в масс не сиделось? — — Я ж говорю, свободу люблю. — Не звезди, — оборвал его мародер. — Не похож ты на мальчика-романтика. Такие, как ты, всегда свою выгоду ищут. Давай, выкладывай, с чем пришел, и не вздумай мне врать. — А чего ему врать? — проскрепил Седовлас и выпил стопку, крякнул. — По-моему, он именно то, что нам нужно. Военный, а военный бывшим не бывает. десант! Данила глубоко вздохнул, вот и пробил час икс. Либо ему поверят, либо... Когда-то давно, еще в детстве, Астрахан смотрел по телеку старый фильм «Телохранитель». Не тот, который с Кевином Костом, а совсем старый, японский, какого-то то ли Курасавой, то ли Мураками. Про самурая, пришедшего в город, где властвовали две бандитские группировки. И этот самый самурай умудрился стравить две банды, да еще и остаться в выигрыше. Потом еще американцы пересняли тот же сюжет, только про ковбоев. Ну, попробуем, проканает ли этот трюк в секторе. Заодно и разведаем, где у них картограф. Очень уж вовремя в лагерь Герба прибывает подкреплением. И будем надеяться, вольные не знают, что это подкрепление, а не караван с хабаром. — В общем, так, — сказал Данила, — герб везет сюда большую партию сувениров. У них нарисовался какой-то очень крутой проводник, который их отвел туда, где сувениров валом. Настоящий клондайк. Соответственно, там можно либо нехило поднять бабла, либо красиво сдохнуть. Они не сдохли. Брут потому в лагере приперся цацки встречать. Экспедиция не маленькая, но и небольшая. Чем меньше народу, тем меньше риск вляпаться в искажение. Ну? — Ты же умный, мужик, мародер. Не зря тебя мародером прозвали, верно? Смысл самим переться в какие-то дебри, как-то можно взять егерей на обратном пути, потрепанных, уставших, из добычей. Сегодня вечером. Мародер недобро ухмыльнулся, глянул на Седовласова, тот кивнул и сглотнул. — А ты-то мне зачем, Десантура? — спросил главарь, но, несмотря на заявленное, тон его смягчился, и это Даниле не понравилось. Но не может все так гладко пройти, тем более с таким тертым калачом, как мародер. Точно, развести хотят и грохнуть. Но раз уж начал гнуть свою линию, продолжай в том же духе. — Я знаю, когда они пойдут и где. — И что ты хочешь за эту информацию? — спросил мародер, как показалось без интереса. Долю 10 — Долю десять процентов с добычи. — Че так скромно? — Но я не жадный, — сказал Данила и улыбнулся. — Мне главное — к тебе попасть. Ты, говорят, крутые дела проворачиваешь, и на мозги не давишь, как герб. Кажется, мы сработаемся. Мародер опять глотнул водки, дернул острым кадыком, выдохнул и сказал. — Уж больно ты, проворный. Я так дела не делаю. С наскокой, с разбега только лоб себе разобьешь. Когда экспедиция это прибывает? — Скоро, — сообщил Данила. — А точное место и время я тебе скажу только после того, как мы ударим по рукам. Идет? — Надо подумать, — нахмурился мародером, но по всему было ясно, он уже решил. — Думай, — согласился Данила, — только не очень долго, а то весь хабар продумаешь. «Саныч — Саныч! — крикнул мародер, и в палатку вошел тот самый Детина в бейсболке и лешем. — Отведи-ка этого бравого десантника к тому наркоману. — Понял меня? Пускай посидит чуток. — А — Охолонет, уж больно горяч. — Руки связать, — деловито поинтересовался Саныч. — Не, — махнул рукой мародер, — никуда он не денется. — А как же? — Глаза Саныча полезли на лоб, — мародер рявкнул. — Нет ты что, идиот, не знаешь, что делать. — Ну, пошли, что ли, — сказал Саныч Даниле. Астрахан мысленно выдохнул. Первая часть плана влить Дезу в уши мародеру прошла успешно и вышел из палатки вслед за Санычем. Но почему-то появилось скверное предчувствие. Захотелось вырубить ночи и валить отсюда. Данила огляделся, Здоровенные жлобы, вцепившись в ружья, провожали его сочувственными взглядами. Стоп! Неужели они его без минуты врага жалеют? Сколько их понабежало-то! Валить точно не получится. Будь что будет. Ведь даже не удалось узнать пока, зачем им так срочно понадобился картограф и что вообще происходит. За командирской палаткой полукругом располагались двухместные палатки охранников. Присмотревшись, Данила понял, что анархия осталась на периферии, здесь же порядок. За кустами малины царило оживление. Данила боковым зрением отметил, что лагерь разбит вокруг приземистого каменного дома, похожего на небольшой ангар, и ангар этот охраняется сильнее, чем палатка лидера клана. Вот где нужно пооколачиваться и узнать, что там у них. Данила напрягся и ощутил, — Человека? Лешего? Нет, вроде человека. Его держали в ангаре. Боль, отчаяние, негодование. Неужели картограф там? — Да, скорее всего. Но зачем он вольным? Уж точно не только, чтобы карты рисовать. Он для них важен, и так просто его не взять. — Шевелись давай! — буркнул Саныч и легонько толкнул Данилу в спину. Сейчас Астрахан ругал себя за дурацкий план, потому что шестым чувством ощущал сгущающиеся тучи и опасность, смертельную опасность. Сектор предупреждал «беги, пока не поздно». То, что тебе уготовано, страшнее смерти. Или просто кажется, нервишки расшатались после всего, что случилось, да и крови он потерял много, никакое чудо такую кровопотерю не восполнит». Куда ты меня ведешь, и что за наркоман? Спросил он у Саныча, обернувшись и глянув в упор. Конвоир потер кончик носа, глаза его забегали. В комнату отдыха, без зуба ощерился он, и Данила понял. Ложь, ложь, ложь, и искажение рядом. Смертельно опасное искажение. Стоп, искажение в охраняемом здании? Ой, дурно пахнет в этом лагере в прямом и переносном смысле, пора отсюда валить. Только Данила собрался врезать Саночью и бежать в лес, как навстречу вырулила троица в кожанках и камуфляжных штанах. Тот, что шел посередине в бандане с кельтским крестом, с массивной челюстью выхватил пистолет. Данила упал и перекатился назад, сбивая Санычу с ног и пытаясь вырвать у него из рук автомат, но движения почему-то получились неуклюжими. «Как во сне! Бежишь, бежишь, и все на месте!» Вскоре тело вообще перестало слушаться, сознание же оставалось ясным. Данила лежал на спине и смотрел на нависших над ним врагов, на матерящегося Саныча, на квадрат бородого с инъектором в руках, значит, парализатор. Что они задумали? се до власа, тянул века, заглядывая в глаза и зашевелил губами. Его голос доносился будто из тоннеля. — Отличный экземпляр. Военный, сильный и здоровый. Как раз то, что нам нужно. Изолятор его. Думаю, сегодня, завтра можно приступить. Краски начали блекнуть, будто кто-то выключил яркость, и мир погрузился во тьму. Очнулся Данила в темноте, дернулся, но запястья отозвались болью, как и лодыжки. — Наручники, черт! — вскоре он сообразил, что лежит на полу лицом к стене и перевернулся на другой бок, чтобы осмотреться. Темная комната, нет мебели, высокие потолки, под самой крышей прямоугольное окошко, куда пробивается скудный свет. Значит, уже вечер или утро. Проклятие! Заполучил картограф, ага. Осталось надеяться, что мародер нападет на отряд Герба и последние придут мстить раньше, чем Данилу прихлопнут. Взгляд зацепился за кучу трепья, валяющегося на соломе в дальнем углу. «Да это же человек! И он, похоже, без сознания!» «Эй!» — позвал Данила, а пленник не реагировал. «Мужик, ты меня слышишь?» Пленник захихикал и перевернулся на спину, согнув скованные ноги в коленях. В его голосе, в дурашливом смехе, в волосах, спутанных колтунами, было что-то до боли знакомое. «Момент! Это ты, что ли?» — Данила прищурился, силясь разглядеть лицо пленника. Или галлюцинации пришлось подползать ближе. «Если бы не руки, скованные за спиной, он протер бы глаза». Перед ним, улыбаясь и бессмысленно таращись в потолок, лежал Момент и подергивал кадыком, а губы его шевелились. — Момент! Побери тебя, сектор! Это ты? — заорал ему на ухо Данила. — Ты ведь умер! Геша дернулся, вытаращив глаза и забормотал. — Великий джавов штырил это, бро! Совсем не хана, вторые сутки под дурью, лошадиными дозами шарашат. Тебя, вот, нету, а я с тобой говорю, бро! — А недавно приходил черный, глаза черные, и говорит, "Ханат тебе, Геша, момент. Он и сейчас тут черный этот. — Ты чё, под героином? Момент захохотал, аж дугой выгнулся. — Ой, бро, не знаю, похоже на то. А чё, смерть под кайфом, ничего так. Но жить-то хочется, друг ты мой фантомный. Геша повернул голову щекой. В солому половину его лица закрыли дреды. Даже в темноте было видно, как блестят его глаза. — Он умер. Точно умер, и тело его исчезло. Каким же образом он оказался здесь? Неужели стал хамелеоном, и теперь Данилу попытаются ему скормить? Эх, будь руки свободны, Астрахан пустил бы кровь бывшему приятелю, чтобы проверить, человек ли он. Ромка Чуп на первый взгляд был человеком, а выяснилось... Момент, — позвал Данила. — Как ты выжил-то помнишь? Генка снова дернулся, изменился лицом и вроде как даже пришел в норму. — Помню... «Больно было. И вырубился. Потом холодно, бро, и пусто-пусто. Открываю, значит, глаза от того, что плечо болит». Момент икнул, смолк на миг и продолжил. «Не знаю, как и сказать. Смотрю на свою руку». Его передернуло. «А половины бицепса нет. Съедено». «Хамелеон, бро, взял кусок меня. Теперь бродит по сектору мой клон». Момент снова хихикнул. «У меня ж крыша поехала, правда?» — Ну, скажи мне, что этого не может быть. Я видел на себе пулевые отверстия. Да, я труп уже трижды, но почему ты живой. Не было ничего, ни глуби, ни тебя. Ты мне снишься. А вот мародер с наркотой тот есть, и то, что он творит, страшно, как... С того света не возвращаются, бросил момент как обвинение. — Покажи руку, — проговорил Данила, похолодев. Он был почти уверен, что перед ним клон, Момент соржал. — Нафиг, нафиг, бро. Мне шевелиться в падлу, а ты не настоящий. — Нет, тебя не было. Данила не понимал наркоманскую логику и подыграл, как мог. — Тебе все равно скучно. Так давай поговорим. Осмотрю твою руку и скажу, что там. Сам ведь не увидишь. Вдруг нагноение. Момент под кайфом. Фиг поймешь, что из его рассказ не правда, а что последствия героинового прихода. Да и сам момент напоминает тот самый приход. Или, правда, он просто мерещится». Если бы так было бы проще. Воскрешение трупа, надкусанного хамелеоном, ну чем не бред? Хоть головой об стену бейся, не получится укусить тебе за руку, чтобы очнуться. — Бро, хрен с тобой, все равно ж ничего не разглядишь, белка ты назойливая! — кряхтя момент, перевернулся на бок и растопырил локти в стороны. Данила подполз ближе, вытянул шею. Куртку с момента сняли, он остался в майке. Его правое плечо было повреждено, будто кто-то вырвал кусок плоти, рана затянулась сероватой пленкой, и на бледной коже расцвели такие же сероватые пятна, как на чупакабрах. — Чё-то, бро! — Похоже, ты не врешь. Тобой отобедал хамелеон, и ты восстал из мертвых, но живой зомбаком не стал. Странно. — Слышь, белка, заткнись! А! Я набредил и бред с хамелеоном и тебя, вот ты и подтверждаешь. Щелкнул ключ в замочной скважине. Ржаво скрипнули петли, и момент умолк. В дверном проеме обозначилась два силуэта. Гости стояли против света, и кто это было, не разобрать. Тот, что слева сжимал в руке инъектор. Момент захихикал и прошептал. — Блин, опять! У меня так скоро привыкание получится! Нахрен оно вам надо, а? Я никчемный старый труп, почти зомби. Нафига я мародеру? Я прокурил все мозги, он возьмет мой разум, но зачем толку с него? На его стрекотание пришедшие внимания не обращали. Один вроде седовласый сел на корточке рядом с моментом и сделал ему в укол, после чего переменил капсулу на инъекторе. Тот, что навис над Данилой, спросил. — Этому тоже дозняк Герыча? — Нет, ему пероцетам. И еще кое-что для работы мозга. Этот должен быть в полной боеготовности, в том и суть эксперимента. «Вы что собираетесь делать?» — не удержался Данила. Пленители переглянулись и седовласый проскрипел. «Тебе это значит, ничего не даст. Ты, может, даже не сдохнешь, а помнишь...» Второй хмыкнул. «Правда, ненадолго». Шей коснулся инъектор. Укола Данила не почувствовал, да и какого-то изменения самочувствия тоже. Его не срубило, прилива силы и воодушевления он тоже не ощутил. А вот момента совсем расколбасила. На контакт он шел неохотно и нес ахинею, из которой Данила понял, что мародер ставит эксперименты на людях. Зачем — непонятно. Как — тоже непонятно. Еще он полагал, что где-то здесь картограф, и нужен он мародеру именно для эксперимента. Часа через три момент более-менее очухался, глянул осоловелыми глазами. — Привет, Белочка, опять ты? — Похмелюсь, исчезнешь... — Страшно? — Что тут происходит? — спросил Данила мрачно. Ему было не до шуток. — Пипец нам, бро, то есть белка. — Бельчец нам всем и зайчец. В морду бы ему, чтоб оклемался. Словно прочтя мысли Данила и момент продолжил серьезно. — Я тут послушал, его, вот что понял, бро. Мародер какую-то хрень нашел, искажение, и теперь опыты проводит на людях, и мы нужны ему для того же, для опыта фашист-хренов. — А наркотой тебе накачивает зачем? — Хреново узнает. Песцовый писец, бельцовый бельчец. Дальше последовал бред. Данила закусил губу. — Валить надо. Но как? Руки за спиной, ноги тоже скованные. Рядом невменяемый момент. Наручники крепкие, шпилькой не вскрыть. Надо что-нибудь придумать, чтобы освободиться. Без Безвыходной ситуации не бывает. Думай, голова, думай, недаром ведь вкололи что-то, чтоб ты работала. Но ничего не придумывалось. Момент продолжал нести бред, перескакивая с темы на тему. Болели запястья, сведенные за спиной руки, затекли. И хотя была глубокая ночь, уснуть не удавалось. Переговаривалась охрана. Стонала то ли птица, то ли неведомая тварь. Зомба-момент захрапел прямо как живой. А может, он и есть живой? Вдруг в слюне хамелеона вещество покруче биотина. Момент получил инъекцию и регенерировал. Фантастика, конечно, но разве сектор не фантастичен по сути своей? К утру момент очнулся, заворочался, невидимый в темноте, и проговорил. — Бро, белка ты или нет, да я хочу, чтобы ты знал. Я никогда не предавал и не предам тебя. — Да подожди паниковать! — прохрипел Данила. Во рту пересохло, безумно хотелось пить. — Я вытащу тебя отсюда, слышишь? — Как он это сделает, Астрахан представлял смутно. Сейчас вряд ли что-то получится, а вот когда будут вести с места на место, можно что-нибудь придумать. А если момента первого поведут, Данила сжал челюсти. На рассвете снова пришли, на этот раз, мародер с двумя амбалами и седовласой. Моменту вкололи очередную дозу Данили тоже, но не наркотик. Никого никуда не собирались не вести, ни волочь. — По-моему, он готов, — с улицы проговорил Седовлас и скрипучим голосом. — Можно начинать, — поинтересовался мародер. — Да, но лучше часа через два-три. Если мы ошиблись, эксперимент приведет к необратимым последствиям, и оба экземпляра придут в негодность. И хрен с ними, не жалко. Постепенно отдаляясь голоса стихли. Данила напряг руки и дернулся. Подполз к моменту. Тот валялся, закатив глаза. — Знать бы, что задумал враг. — Момент на раздражителей не реагировал. Надо самому выкручиваться и товарища вытаскивать, а потом еще и картографа. Да, как все повернулось-то! Остаток времени Данила ползком обследовал земляной пол в надежде наткнуться на шпильку или проволоку. Шансы открыть наручники даже при таком раскладе маловато, но невозможно же просто лежать и ждать, когда придут палачи и поведут тебя на убой. В итоге он лишь с ног до головы измазался землей, да в кровь растер запястья и лодыжки. Остроты ощущением добавляло близкое искажение. Что это было, Данила не мог сказать. Раньше он с таким не сталкивался. Что-то липкое, тягучее, как трясина, голодное. Генка, когда пришел в себя, тоже не смог опознать искажение. Видимо, находилось искажение с другой стороны охраняемого ангара, и именно с ним был связан эксперимент мародера. Осознание того, что никуда вести не будут, а просто затолкают в другую комнату, оптимизма не прибавляло. Когда солнце брызнуло на стены, Данилов вспомнил песню, которую любил слушать отец. «Луч зари к стене приник, я слышу звон ключей, вот и все, палач мой, здесь, со смертью на плече». Словно отвечая на его мысли, на улице началось оживление. До слуха донеслись возгласы, затем топот ног. Остановились перед дверью, щелкнул замок. Два черных силуэта направились к Даниле. Отбросив на стену ангара длинные тени, мародер остался на улице. Данилу перевернули на живот, сняли наручники и тотчас перезащелкнули, освободили ноги. Два других амбала склонились над хихикающим моментом. Эх, знали бы они, что он вообще не человек, точнее, скорее всего, не человек. Как бы то ни было, это существо сохранило разум момента, оно... Так же думала и страдала, а, следовательно, было другом, и его нужно спасать, но прежде спасать себя, что маловероятно. Один из зомбалов снял с пояса веревку, связывать поверх наручников собрался. Как бы то ни было, если представится шанс освободиться, то сейчас. Данила прищурился, оценивая ситуацию. Один справа, тот что с веревкой чуть впереди и слева. Долбануть по шее того, что спереди, благорастяжка позволяет крутануться, подсечь второго, а там будь что будет. Впереди стоящий не ожидал атаки, но успел среагировать и отклониться чуть в сторону, из-за чего получилось не по седьмому шейному, а в плечо, но все равно на пару секунд оказался выведенным из строя. Второй успел выхватить пистолет, Данила выбил его ногой, свалил амбала подсечкой, но его сбили подоспевшие на помощь вольные, возившиеся с моментом. — Кеша, твою мать, помогай! — но обдолбанный момент хихикал в стороне и не думал сопротивляться. В позвоночник уперлось колено, заломили руки, обвязали веревкой, будто тушу, которую собираются подвешивать на крюк. Прижатый щекой к земле, Данила наблюдал берцы врагов. У стены валялся точно так же связанный момент. — Не рыпайся, — посоветовали на ухо, — и будешь жить, если повезет, даже поумнейше. А в комнату поставили на подгибающиеся ноги и поволокли на улицу. Свет резанул по глазам. Обогнув ангар и сбавив темп, Данила и конвоиры приблизились к главным воротам, где ждали мародер с седым. Заскрипели петли, Данилу поволокли в черный зев прохода. Ноги подкосились, сердце чистило и норовило вырваться из груди. Там, в темноте, колышится, переливаясь опасность неведомая, неотвратимая, не вырваться, не убежать. Момент, которого волокли рядом, заорал и вытаращил глаза. Казалось, что даже дреды его встали дыбом. С утроенной силой наркомана Геша принялся сопротивляться, упираясь длинными ногами. С ним церемонились меньше, получив под момент, закашлялся, и дальше его тащили волоком, как два муравья, гусеницу. Чем ближе к воротам, тем безнадежнее, отчаяннее, сильнее страх. Как они не чувствуют и не боятся? Оказавшись за порогом, Данила немного успокоился. Когда-то здесь производилась погрузка, и на рельсах ржавела станина с лебедкой. За пультом управления скучал молодой парнишка, совсем пацан. Живившись, он надавил на рычаги, и лебедка, стеная ржавыми механизмами, подъехала ближе. Спустился, раскачиваясь железный крюк. Трое сопровождающих приподняли момента, насадили веревками на крюк. Данил уже к крюку примотали веревками, плотно и основательно. «Начинай!» — махнул мародер парню. Крюк лебедки вздрогнул, веревки впились в тело, и Данила ощутил, как его отрывает от земли. Момент окончательно клемался и трепахался за спиной, пытаясь раскачать лебедку или ухватиться за что-нибудь ногами. Данила висел спиной к искажению и смотрел на своих убийц сверху, качаясь на крюке тушей, приготовленной для разделки. Лебедка дернулась и, скрипя, поехала вглубь ангара. Данила обернулся. Она там, переливающаяся чернота, точнее, темный кокон, где шевелится что-то живое, как личинка в яйце, которое собирается вылупиться. Чем ближе к искажению, тем острее отчетливее отчаяние. Дышит, пульсирует, ждет. Вскоре момент затих, лебедка неумолимо ползла к искажению. Данила взглянул вниз, разглядел там что-то типа ямы и зажмурился, но ощущения не ослабли. Воображение нарисовало разинутую пасть длинным бурым языком и ниткой слюны и кривые острые зубы. Пасть и больше ничего. Из неизвестности дохнуло холодом, прошиб холодный пот, волосы встали дыбом. Будто невидимая рука коснулась сознания и с невыносимой болью... вывернула его наизнанку, и воцарилась темнота.